Глава четвертая. Деньги от Сатрапа. Лондон, времен правления королевской династии Теодоро, представлял собой совершенно иной вид, чем столица современной Англии, с которой был знаком Николай по тем дням, когда он бывал там в составе спортивных делегаций по многоборью. Идти ему предстояло не по чистым этим тротуарам, а лавируя между луж с нечистотами и опасаясь поскользнуться на чем-нибудь нехорошем. А еще нужно было опасаться, чтобы гостеприимные жители города не окатили чем-либо дурно пахнущим с верхних этажей. Такое понятие, как канализация, в Лондоне отсутствовало напрочь, и чем дальше от центра, тем присутствие нечистот ощущалось все сильнее и сильнее. Путь Николая лежал к кабаку черный бык, где он должен был встретиться с его владельцем. Со стороны посол московского княжества выглядел как обычный нищий англичанин. Немного поплутав по городу, ему, наконец, удалось найти деревянные двухэтажные здания, над дверью которого было прибито чучело головы черного быка. На нем восседала здоровая ворона и настороженно поглядывала на подошедшего человека. Не успел Николай приблизиться к двери, с шумом открылась, и из нее вырвался пьяный матрос. Вслед за ним громко гагача, словно перекормленные гуси, вышли еще полдюжины довольных жизнью детей моря. Ворона недовольно каркнула и взлетела в воздух. Тот, кто выскочил первым, остановился, подбоченился и презрительным взглядом окинул одежду Николая. Некоторое время моряк, пошатываясь, стоял и молчал, затем сплюнул и резко презрительно произнес на французском. — Гляньте, английский оборванец прет в кабак. Интересно, на что он себе выпивку будет брать? Наверное, свои грязные штаны будет предлагать хозяину кабака. Компания загоготала еще громче, и, уставившись на Николая, стала тыкать него пальцами. Каждый из них посчитал своим долгом добавить к сказанному свой нелицеприятный комментарий. Николай благодаря своей матери хорошо знал французский и легко понял матросов. Поэтому он ответил главарю на его же языке. «Не больший оборванец, чем вымсье». Француз хотел еще что-то добавить, но, услышав родную речь, резко замолк и удивленно уставился на Николая. До него даже не сразу дошло, что его фактически обозвали. А когда он все-таки это понял, разлазился отборной руганью и полез с кулаками на обидчика. Но тот ловко отбил его удар и нанес ответный отрезвляющий поддых. Выпучив глаза и беспомощно хватая ртом воздух, француз непонимающе глядел на Николая. Его дружки поняли, что их обижают, и разом ломанулись к нарушителю праздного времяпрепровождения. Николаю пришлось хорошо поработать руками и ногами, чтобы уполовинить количество атакующих. Разгоряченные французы даже подоставали ножи, и теперь драка сулила быть кровопролитной. Хоть и шестерых на ногах остались лишь только трое, но они еще представляли для Николая опасность, и он хладнокровно отбивался от любителей выпить и подраться. У внезапно подвернувшегося зрелища уже появились свои болельщики, и кабака во главе с его владельцем. Они собрались на просторном кольце и, как и полагается болельщикам, яростно кричали, стучали ногами и тыкали пальцами в разгоряченных бойцов. Прислуга бегала взад-вперед, так как народу требовалось не только зрелище, но еще выпивка и еда. Владелец кабака довольно потерял руки и грозно покрикивал на своих слуг. — Что ползайте словно сонные мухи? Давайте шевелитесь. Видите, люди соскучились по хорошему зрелищу, выпивке и закуски, И стражникам не забудьте налить. Стражники действительно спокойно стояли и переговаривались на противоположном конце небольшой площади. Они с интересом наблюдали за поединком, и, по всей видимости, драка возле кабака «Черный бык» была обычным делом, и у них здесь был свой денежный интерес. Николай же крутился, как Юла. Исходя из своего нового имиджа нищего англичанина, он оставил все свое оружие во дворце сэра Грешема, и теперь ему оставалось надеяться только на свои навыки и изворотливость. У него не было с собой даже боевого ножа, а лишь небольшой ножик для еды, но он был не в счет. Английская публика в события не вмешивалась, а только подбадривала дерущихся так, как болельщики подбадривают лошадь на скачках. Многие из них даже поставили свои последние деньги. Теперь они с азартом, воплями до покраснения, нервными ударами кулаков по перилам крыльца, до руганью, до драки с соседом поддерживали своего фаворита. Владелец Кабака не упустил возможность дополнительно подзаработать и по такому случаю организовал тотализатор. Прямо у самого лица Николая блеснуло острое лезвие ножа. Он отклонился назад и, выставив руку, сопроводил прошедший мимо удар. Захватил залокоть локоть француза и резко вывернул им руку. Раздались хруст, дикий душераздирающий воп и еще один противник на время выведен из строя. Но за своего земляка в бой тут же ринулся другой француз. Он с громким криком, выставив перед собой нож, побежал на Николая, но тот развернулся, пропустил мимо себя его острые лезвие и коротким ударом ребром ладони сонной артерии отключил еще одного бойца французского торгового флота. Остался последний, самый здоровый Бугай. Он был что ширь, что высоту, и чувствовал себя настолько уверенным, что даже отбросил в сторону нож. Болельщики взревели от восторга, им предстояло увидеть бой двух исполинов. Ставки тут же возросли, а нервы игроков накалились до предела. Рео вокруг стоял неимоверный. Двадцать с лишним луженых глоток орали на француза и требовали, чтобы он одолел этого ушивого нищего, ибо они поставили свои деньги не на умение, а на число. Им было плевать, что они единым фронтом выступили против своего земляка-англичанина. Главным для них были деньги. Они сами были готовиться ринуться на помощь французу, но нельзя. Это было нарушением главного правила тотализатора ведь все их деньги сейчас находились у владельца кабака, а на его стороне закон. Краем уха они слышали, что за спиной Черного Кроми стояли люди самого сэра Фрэнсиса Уолсингама, а с ним шутки были плохи. Сгинешь, и никто не узнает, где могилка твоя. Поэтому, когда в решающей схватке сошлись матрос-здоровяк и нищеборванец, все участники тотализатора, разум не сговариваясь, повысили свои ставки. Владелец кабака с довольным видом принимал их одновременно, прищурив правый глаз, с любопытством наблюдал за Николаем. Здоровяк-француз, расставив стороны руки, медленно пошел на своего противника. Он уже хотел схватить его поперек туловища, чтобы сделать мельницу, но неожиданно получил удар головой в голову, а затем сокрушающий удар ребром ладони по сонной артерии. У французского бойца мгновенно потемнело в глазах, и земля ушла из-под ног. Здоровяк повалился на землю прямо лицом в зловонную лужу, и тут наступила полная тишина. До этого кричащие и неистовствовавшие завсегдатые кабака резко замолкли. Они чуть ли не со слезами на глазах глядели на лежавшую грязной лужи свою последнюю надежду стать немного богаче. Через некоторое время раздался общий вздох разочарования, и на Николая уставилось двадцать пар недовольных глаз. Теперь он стал виновником их неудачи. Из толпы вышел самый разгневанный. Он разминал огромные кулачища и зло поглядывал на виновника своего разорения. — А со мной тебе слабо сразиться, оборванец, французишек, и я мог раскидать одной левой, а ты со мной попробуй потягаться. Толпа снова узвыла. У них появилась надежда отыграться. Владелец кабака вновь кинул клич, и народ стал выворачивать из карманов последние деньги. Черный Кроме был доволен и благодарил Бога за хороший доход и за то, что тот принес к его кабака, этого странного оборванца. Николай перевел дух. Он понимал, что если не сразиться с этим настырным англичанином, ему просто не дадут пообщаться с владельцем кабака. Да и тот сам сейчас был больше заинтересован в сборе денег, чем в беседе с незнакомцем. Николай размял плечевые суставы и коротко взглянул на англичанина. Тот из-за пояса достал небольшой, но вполне увесистый топорик что устал, нищета. Подходи, не боись. Буду бить аккуратно в лоб и только один раз. Поверь мне, еще никто не просил у меня добавки после моего удара». Англичанин расхохотался, а вместе с ним и как-то не вполне уверены и зрители, но напряженно следившие за Николаем глаза вызвавшего бойца совершенно не смеялись. Он внимательно отслеживал движение противника. Было видно, что ему немного не по себе, и он явно хорохорился. На него все-таки произвело впечатление то, что безоружный нищий в одиночку одолел шестерых вооруженных французов, но он, в отличие от лягушатников, был вооружен не ножом, а топором, а это, по его мнению, весьма сильно меняло дело. Кроми, ставлю на все, что ты сегодня собрал за все бои, что я одним ударом топора убью этого оборванца», — крикнул он хозяину кабака. «А где деньги возьмешь, если проиграешь?» — рассмеялся в ответ черный Кроми. — Дом свой тебе отдам. Ты ведь его видел, хороший дом, честный залог, кроме... Разгоряченно закричал англичанин, ловко размахивая топориком из стороны в сторону, словно примериваясь, как бы ловчей ударить своего противника. — Тебя за язык никто не тянул, Луи. Я согласен, по рукам. Только одолей этого пришлого и станешь так богат, что твои соседи обзавидуются. Два к одному ставлю, — громко крикнул владелец кабака и тихо добавил. — А проиграешь? Твои домочадцы станут моими рабами. Малолеток же твоих сразу продам. Нечего мне чужие лишние рты кормить. Публика вновь заревела, а англичанин завертел перед собой топориком, словно лопастями мельницы смерти, и пошел на своего противника. По мере его приближения толпа кричала все громче и громче, а Николай спокойно дожидался точки невозврата для англичанина. Пока лишь шли обманные и запугивающие движения. Наконец, выждав финального замаха, он сделал подкат. Таким образом, ему удалось уйти из зоны поражения от удара топором. Он тут же сбоку взял своими ногами у ножницы ноги соперника и опрокинул его на землю. От неожиданности англичанин неловко упал навзничь. Его голова с хрустом ударилась об один из камней булыжной мостовой. Топор тут же отлетел в сторону, а англичанин затих, безвольно раскинув в сторону руки. Из-под затылка потек тонкий ручеек крови. «Убили!» — завопил один из участников тотализатора, но на него сурово нахмурил брови посмотрел хозяин кабака, и самый крикливый тут же замолк. Быстро убрали трупы, приказал Черный Кроме своим слугам, и работа тут же закипела. Через 10-15 минут от былого побоища не осталось и следов, но толпа все не расходилась. Люди, недоверчивые с опаской, косились на Николая, а тот стоял посередине улицы, не зная, что ему теперь предпринять. Ведь он только что при свидетелях убил англичанина на виду у стражников, а где-то совсем рядом должен был крутиться с Ее Величества. Стражники, не торопясь, стали двигаться в сторону Николая. «Всем по кружке Эля за мой счет!» — продолжал громовым голосом вещать Черной Кроми. «Бой был честным. Несчастный Луис сам вызвался на смертельный бой, и никто его не неволил. Вы все свидетели произошедшего!» К удивлению, Николая стражники прошли мимо него, и только один из них, оценивающий, его оглядел. Второй же так торопился к таверне, что даже не обратил на Николая никакого внимания. — Заходите, гости дорогие! — расклонился перед стражниками черной крови. Смотрите ли порядка, с важным видом прошли мимо него в кабак, а за ними и его владелец. На самом пороге тот оглянулся и по-быстрому махнул Николаю рукой. — Ну и ты, оборванец, тоже заходи. Так и быть, я сегодня добрый и всех угощаю кружкой доброго Эля. Владелец кабака очень торопился. Ему не терпелось пересчитать свой доход от тотализатора. Его глаза просто светились от внезапно привалившего ему богатства. Ведь вдавав к деньгам от тотализатора, он стал еще и владельцем дома нелепо погибшего Луи. Николай долго не думал и последовал за хозяином кабака. Народ рассаживался за столы и возбужденно обсуждал только что увиденное зрелище. Николай последовал их примеру и сел за свободный стол. Зосигдата и кабака посмотрели на него, иногда указывали пальцами, но никто не сел с ним за один стол и даже не заговорил. Отпив два глотка эля, Николай встал из-за стола и пошел к хозяину кабака. Стражники уже успели получить свою долю и ушли во Освояси, а Черный Кроми усердно подсчитывал свои доходы. Тот недобро покосился на подошедшего к нему Николая и подвинул к себе поближе аккуратно ассортированные кучки пенсов и шиллингов, после чего недовольно проворчал. — Тебе чего, оборванец? Свою порцию ты от меня уже получил. Теперь можешь проваливать отсюда на все четыре стороны. А хочешь, завтра приходи. Может, и найдется добрая душа с тобой сразиться. — Тебе привет. От толстого Харальда. полголоса произнес Николай и пристально посмотрел в глаза хозяина кабака. Влудливые глазки черного кроме тут же нервно забегали. Он покосился на громко гомонящую публику и, приблизившись через стол к гостю, настороженно спросил. «А откуда мне знать, что ты не самозванец какой?» Николай молча достал из за пазухи письмо, разгладил местами помявшуюся бумагу и подал хозяину кабака. Тот еще раз покосился на посетителей и быстренько прибежался глазами по тексту. «Узнаю почерк толстого Харальда. А сам-то он где?» «Теперь уже не знаю», — пожал плечами Николай, — «но он просил меня передать тебе письмо и забрать деньги, которые он просит на дело». «И где он только таких снароистых убийц находит?» с любопытством посмотрел на посыльного черной кроми. «Мне бы хотя бы одного такого». «Где был, там меня уже нет. А кто хорошо платит, тот и музыку у меня заказывает». Кто бы сомневался. Теперь уже с некоторой долей уважения, оглядел собеседника, ответил владелец кабака. «О решении нашего покровителя ты узнаешь через два дня. Так что заходи на следующей неделе. Тогда и деньги получишь, если хозяин будет согласен оплатить твою работу». «А ты расскажи ему, что ты сегодня видел. Думаю, что это его впечатлит, и он не откажет такому хорошему убийце, как я». Обнажив крепкие белые зубы, ухмыльнулся Николай. «Будет ответ от хозяина, будут и деньги», немного напрягшись, ответил черный Кромий, давая понять собеседнику, что тому пора убираться из его заведения. Два дня тянулись долгой тягомотиной, сдобренной чопорностью и излишней пунктуальностью дворцовой прислуги сэра Грэшема ибо в английских домах не терпели спешки. Все здесь делалось медленно, но основательно, согласно правилам и традициям. Пару-тройку раз Николай сопровождал королевского банкира в его поездках к компаньонам. Там много говорили о чрезвычайной выгодности вложения денег в английскую и московскую компанию. А сам Николай служил живым свидетелем, подтверждавшим надежность предлагаемого сотрудничества. Приходилось отвечать на множество вопросов, но это того стоило. Посла знакомились с производством, качеством товаров, интересовались объемом рынка сбыта и его потребностями. В меру своей компетентности, как посол, он пытался уникнуть в самую суть дела и, соответственно, отвечать на вопросы. В назначенный день Николай, переодевшись нищим, мной, был в трактире «Черный бык». Он сел за свободный стол подальше от других посетителей и стал ждать. Кое-кто его узнал как героя недавней драки, и теперь тыкали в него пальцами и перешептывались. Через какое-то время народ угомонился и позабыл про нового посетителя. К Николаю подошел слуга, поставил на стол кружку Эля, а рядом тарелку, накрытую серой льняной тряпкой. Ничего не объяснил, слуга развернулся и ушел прочь. Николай осторожно приподнял за уголок тряпку и увидел на лавянной тарелке пухлый кожаный мешочек. За стойкой показался хозяин. Он коротко взглянул на гостя и глазами указал на посылку от сэра Фрэнсиса Олсингема. Затем, как ни в чем не бывало, стал гонять своих слуг. Николай отпил несколько голодков Эля, снял с головы шляпу и кинул ее на стол так, чтобы она прикрыла тарелку с мешочком денег. Заодно, как бы между прочим, осмотрел всех посетителей таверны. Его внимание привыкли двое плохо выбритых мужиков в сильно поношенной одежде. Они сидели по отдельности от других, но прямо как два сямских близнеца, упорно делали вид, что кроме выпивки их ничего не интересует. Так и не допью Эль, Николай встал из-за стола. Еще раз оглядел зал. На него никто уже не обращал внимания, кроме двоих соглядатаев, которые разом быстро оглядели его. Когда они отвернулись, Николай взял шапку вместе с мешочком с деньгами и неспешно вышел из кабака, держа шапку под мышкой. Не задерживаясь на крыльце, Николай быстрым шагом сбежал по короткой лесенке и скрылся за углом кабака. Оттуда он мог наблюдать за дверьми. Через короткое время из них К вылетел невзрачный рыжий мужичок, один из тех, кто сидел за столом в одиночестве и демонстрировал абсолютное безразличие ко всему происходящему в кабаке. Николай выжидал, что тот будет делать дальше. Рыжий нервно оглянулся по сторонам и, не обнаружив объекта наблюдения, выбежал на середину улицы. Быстро посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, раздраженно махнул рукой и куда-то пошел быстрым шагом. Не прошло и минуты, как из двери Кабака выскочил второй согледатой, но не рыжий, а чернявый, и тоже побежал на середину улицы. Осмотрелся, заметил своего коллегу и припустил следом за ним. Николай немного выждал и последовал за соглядатаями Ему было интересно, куда это они так дружно припустили. Незаметно для себя, так он прошел чуть ли не полгорода. Шустые ребята привели его к Тауэру. Рыжий свернул ко дворцу, который стоял чуть ли не рядом с Королевским замком. У его ворот стояла стажа, но она беспрепятственно пропустила во двор соглядатая. Чернявый же, не обращая внимания на своего коллегу, мчался к Королевскому замку. Николай наблюдал за ними с другого конца улицы. Оба работника плаща и кинжала так куда-то торопились, что не почувствовали за собой слежки. Николай знал, кто ожидает вести от Чернявого соглядатая в Тауэре, но он не знал, кому пошел рыжий шпион. Прождав с полчаса, Николай опустил на глаза куцую шапку, и, изображая подвыпившего нищего, направился к заветным воротам. Он с переменной громкостью то еле слышно, то натужно кричал детскую английскую песенку, которую когда-то разучил в школе с углубленным изучением иностранных языков. Пошатываясь, подошел к воротам и чуть не столкнулся с одним из стражников, тот разозлился и закричал на шатающегося мужика. — Куда прешь, пьяная морда? Не видишь, что здесь живет благородный сэр Фрэнсис Уолсингем? Николай состроил перекореженную испугом физиономии и поспешно ретировался, а уже издали стал раскланиваться и просить прощения у стражников. — Иди уж с Богом, нищета! Что с тебя, с голодранца, взять? Палок тебе нужно было бы, для порядка надавать за твою наглость. Да добрый я сегодня! Так что иди, пока цел! — проворчал стражник. Затем посмотрел на ухмыляющегося напарника и сам рассмеялся, а Николай сделал вывод. Соглядаты Ее Величества королевы Англии и соглядаты сэра Фрэнсиса Уолсингама хорошо знают друг друга и не исключено, что обмениваются информацией, а когда и работают вместе. А это может значить, что работающий на королеву шпион уже давно завербован ее министром. И вполне возможно, что Ее Величество смотрит на ситуацию в мире и у себя в королевстве не собственными глазами, а глазами своего главного сатрапа. Но как бы там ни было... Теперь шпион королевы уже знает о мешочке с деньгами, который был передан мне от сэра Фрэнсиса Уолсингема.